Глава 14 был уже пятый час дня, когда я в наемном экипаже подкатила к дому по адресу улица 1 мая, 1. Расплатившись с таксистом деньгами, которыми меня любезно судил зяма, я вышла из машины и оглядела первый номер первомайской улицы. Я не ошиблась. Это действительно была старая пятиэтажка, такие еще называют хрущевками. «Лет 20 с небольшим назад наше семейство проживало именно в таком доме. Я тогда была маленькой девочкой, но из моей памяти не изгладились воспоминания о микроскопической прихожей, низких потолках, смежных комнатах и крошечной кухне, в которой все члены нашей семьи одновременно могли завтракать только стоя, а-ля фуршет. Я от души сочувствую людям» которые вынуждены жить в типовых квартирах эпохи развитого социализма. По мне уж лучше недоразвитый неолит. Каменные пещеры хоть просторными были. «Хотя хрущевка, конечно, лучше, чем сырой барак», — сказала я вслух. Старушка со авоськой картошки, проходившая мимо меня со скоростью примороженной улитки, еще притормозила и спросила. «Э, «Хочешь купить квартиру в нашем доме?» Я внимательно посмотрела на бабушку. Добродушное лицо с мягкими морщинистыми щеками выдавало большую любительницу домашней сдобы и чая с вареньем. За такой уютной трапезой пожилые люди обычно мило болтают, если, конечно, им есть с кем поболтать. Наверное, эта общительная старушка одинока. Давайте я помогу вам сетку донести предложила я, показав на авоську, которая под грузом корнеплодов растянулась, как сытый удав. — А давай, — легко согласилась бабушка. — Только предупреждаю, мне на четвертый этаж, а лифта в нашем доме нет. — Ничего, я пока что могу и без лифта, — улыбнулась я, перехватывая сетку. — Это ты зря, — укорила меня бабуля. «Если покупаешь квартиру, бери сразу в доме с лифтом. Полвека пролетит, и не заметишь, как станешь такой же, как я, когда каждую ступеньку за горную вершину считать будешь». Старушка уцепилась за мой локоть, и мы повлеклись к подъезду. «Я не собираюсь покупать здесь квартиру», — честно призналась я. «Ищу тут одну женщину, хотя она, наверное, уже умерла. Анна Ивановна Иванова. Вы не знаете такую?» «Как не знать? Знала, конечно». Бабушка внимательно посмотрела на меня снизу вверх. Она и вправду недавно померла. Всего неделя, как похоронили. Отмучилась, бедная. Последний год, почитай. Безногая была. Едва-едва по квартире ползала. Инвалид первой группы. И с головой у нее плоховато стало. «А зачем тебе, Анюта?» Хотела расспросить ее о другой женщине, Нине Горчаковой. Вновь честно ответила я, но говорить о том, что она тоже недавно умерла, я все-таки не стала. «Ну, а Нинка тебе зачем?» — спросила любопытная старушка. — А вы и с ней были знакомы, бабушка? — обрадовалась я, увильнув от ответа на заданный вопрос. — Как не быть? Нинка иной раз и для меня покупки в магазине делала, когда я сама пойти не могла. Ну, знаешь, у старого человека вечно какая-то хворь. Не по нос, так золотуха. Бабуля невесело засмеялась. — А Нинка от Анюты бежит, да и в мою дверь постучится. Не надо ли вам чего, Тамара Петровна? Хорошая девка. Повезло Анюте с помощницей. С родней только не повезло. А Нина... Анне Ивановне разве не родственница была? Спросила я, прикинув, на какое количество вопросов хватит неспешного пути до подъезда и далее на четвертый этаж. Получалось, что я спокойно могу выяснить подробности жизни самой Тамары Петровны и всех ее соседей по дому за последнюю пятилетку. Как сказать, родственница или нет? Тамара Петровна так крепко задумалась, что мы проползли в тишине пару метров. Внучатая племянница первого мужа. Он давно умер. «Седьмая вода на киселе. Считай, что не родня». У Анюты родная племянница была. «Тоже умерла?» — испугалась я. «Помрет такая. Как же? Жди!» «Она сначала всех вокруг в гроб загонит», — язвительно сказала бабушка. «Это Наташка, Анютина-то племянница». Такая жадная и вредная баба, чисто ведьма. Да она и похожа на ведьму, настоящая баба-яга. Никак не может с людьми по-человечески общаться. Уж на что Нинка-то, сердечная да добрая девка, а и та с Грымзой Наташкой разругалась в дым. Да где? прямо на Анютиных похоронах. «Я, кричит, вам говорила, я предупреждала, а вы не послушали, как будто такие ведьмы, как Наташка, кого-нибудь слушают». Старушка сначала разволновалась, а потом неожиданно успокоилась. Наташке за всю ее человеческую подлость бог ни мужа, ни детей не дал, живет одна, как перст. Правда, не бедствует. Она медсестрой в ветеранском госпитале работает и деньги там берет с кого только можно. Чувствительная Тамара Петровна снова загрустила. И ведь какая гадюка! Сама медработник. Человек гуманной профессии. А к больной тетке годами носу не показывала. Нинка — чужой человек. А каждую субботу к Анюте приезжала и по хозяйству возилась, как положено. И бельишка перестирает, погладит, и борща наварит, и в магазин или там в аптеку сбегает. А стоило Анюте помереть, как эта дрянь Наташка первая прибежала и в шкафах копаться начала. И ничего ей не скажешь. Единственная наследница. Квартира со всеми вещами ей досталась. За разговором мы с бабушкой вплотную подошли к подъезду, но подняться на крыльцо не успели. Славочки, под сенью виноградной беседки мою спутницу окликнула другая пожилая леди. Тамара Петровна обрадовалась приятной встрече и решила сделать остановку в пути, поболтать с подружкой. Я проводила ее к лавочке, усадила бок о бок с приятельницей и предложила. «Хотите, я вашу авоську на четвертый этаж занесу и на лестничной площадке оставлю? Все равно ведь мимо проходить буду. Мне же на пятый этаж нужно». «А в какой квартире Анна Ивановна жила?» «В пятнадцатой», — машинально ответила бабушка. «А моя квартира одиннадцатая. Ты картошку там под дверью положи». «На коврике». «А не сопрут?» – заволновалась пожилая подруга Тамары Петровны. «А кто может?» Забыв обо мне, старушки принялись перебирать кандидатуры на роль возможных похитителей картошки. Я оставила их обсуждать моральный облик соседей и прошла в подъезд. Поднялась на четвертый этаж пристроила под облезлой дверью одиннадцатой квартиры авоську с картошкой и пошла была дальше, но потом вернулась. Побоялась, что бабулину картошку и в самом деле сопрут. Мало ли? У меня в сумке был черный фломастер и пачка небольших квадратных бумажек для заметок. С обратной стороны они имеют липкий слой и легко приклеиваются на любую ровную поверхность. Я решила принять меры против возможных похитителей картошки и аккуратными печатными буквами написала на одной бумажке. обработано токсичными спецпрепаратами. На второй – в пищу непригодно. А на третий – только для технических целей. Эти листочки с устрашающими надписями я на манер ярлыков прилепила к кожаным ручкам авоськи и осталась вполне довольна своей оригинальной противоугонной системой. Теперь потенциальные похитители корнеплодов десять раз подумают, прежде чем решат умыкнуть сетку с непригодной в пищу картошкой. Прикинут, а нужен ли им овощ, обработанный токсичными спецпрепаратами, и, скорее всего, уйдут ни с чем, не считая неразрешимого вопроса, о загадочных технических целях использования картофеля. Усмехаясь, я поднялась на пятый этаж. Дверь пятнадцатой квартиры была удивительно похожа на ту, под которой я только что пристроила спецобработанный технический картофель. Такой же облезлый красный кош-заменитель в сизых точках гвоздиков, такой же подслеповатый глазок такой же старомодный звонок с верткой, кнопкой пуговкой я придавила черную бусину и за дверью закурлыкали гуси-лебеди звук был такой милый пасторальный что я почти растрогалась но тут дверь открылась и на пороге появилась баба-яга это сказочное имя подходило могучей бабище с копной мелко вьющихся рыжих волос как никакое другое Впрочем, я не подозревала, что по паспорту ее зовут Натальей, и очень может быть, что Ивановой. Физиономия у предполагаемой Натальи, бабы Иги Ивановой, была большая, круглая и плоская, как грузинский хлеб-лаваш, а глазки черные и блестящие, как маслины. Из середины лаваша торчала гастрономически чуждая ему картофелина. А под ней помещалась оранжево-кремовая розочка, которая гораздо уместнее была бы на торте. Маслянисто-поблескивающие розовые лепестки зашевелились, и раздался высокий визгливый голос. Вам кого? Э-э-протянула я. Таких тут нет. И не надо, быстро сказала я, сообразив, что сейчас передо мной захлопнут дверь. Я к вам! Ко мне! Удивилась Баба-Яга. «Я по поводу контракта», — с нажимом сказала я. «Какого контракта?» А я еще и сама не придумала, какого. Имея соответствующие полномочия от вооруженных сил страны, я предложила бы этой даме подписать армейский контракт в полной боевой выкладке, в ступе и с помелом. Она могла бы в одиночку разогнать целое звено натовских вертолетов «Апач», Я не собиралась дожидаться того момента, когда Баба-Яга погонит поганой метлой и вдохновенно соврала. Договора о сотрудничестве, конечно же. Мы готовы предложить вам очень выгодные условия. Сказано это было туманно, но интригующе. И моя собеседница проявила умеренный интерес. Он выразился в том, что она отступила от двери и позволила мне войти в прихожую. Правда, в комнаты пройти не позвала и чаю не предложила. Я подумала, что сказочная баба-яга была гораздо гостеприимнее, но не стала обижаться. «Я Инна Борисовна Кузнецова, редактор рекламно-информационного агентства МБС», – представилась я. В подтверждении сказанного я даже не поленилась вытащить из сумки, и показать озадаченной бабе-яге свое красивое служебное удостоверение. Помимо прочего, мы занимаемся полиграфией и постоянно расширяем ассортимент своей печатной продукции. Бодро врала я. Ваша идея нас заинтересовала, и мы готовы приобрести у вас авторские права. За вознаграждение, разумеется. «Ничего не понимаю», – с досадой призналась баба-яга. «Какая идея? Какие права?» «Лучше спросите, какое вознаграждение?» — улыбнулась я. «Поторгуемся немного и выйдем на хорошую сумму. Можем заплатить наличными и без налоговых вычетов». «Наличными — это хорошо», — пробормотала моя собеседница. «Но за что?» «За сущий пустяк. Родину продавать не понадобится». «Пошутила я. Поручитесь только, что идея оригинальной открытки придумана вами, а не заимствована у других лиц. И подпишите договорчик о передаче прав на выпуск приглашений на похороны нашему агентству». Глазки маслины выкатились из орбит и превратились в крупные сливы. «Приглашение на похороны?» – изумленно повторила Баба-яга. «Послушайте, Анна Ивановна, давайте же начнем говорить о деле», – взмолилась я. «Я не Анна Ивановна?» «Не Анна Ивановна?» – притворно удивилась я. «Неужели я ошиблась адресом? Это улица 1 мая, дом 1, квартира 15?» «Все правильно. Только Анна Ивановна Иванова здесь больше не живет». В голосе бабы-яги послышалось прямо-таки ведьминское злорадство. «Тетя уже умерла. Ах, вот-то на что! Я изобразила огорчение, но оно было весьма умеренным и очень быстро прошло, вновь уступив место похвальной деловитости. А вы не знаете, Анна Ивановна оформляла авторские права. Если оформляла Договор с агентством могут подписать ее наследники. «Простите, я не спросила. Как ваше имя отчество? «Наталья меня зовут», — ответила баба-яга. «Наталья Семеновна Иванова. Про авторские права я ничего не знаю. А все свое имущество тетка оставила мне. Я ее единственная наследница». «Поздравляю», — противно хихикнув, сказала я то есть соболезную по поводу кончины вашей родственницы. Вы, наверное, были с ней близки и должны знать, сама ли она придумала приглашение на похороны или же видела где-то что-то подобное. Может быть, ей самой такую открыточку присылали или в почтовый ящик положили? Да я знать не знаю, что было, есть и будет в этом проклятом почтовом ящике». Наталья внезапно рассердилась и даже топнула ногой, а ее бугристые щеки сделались такими красными, будто на лаваш щедро плеснули острого томатно-перечного соуса. Я его открыть не могу. Нинка-гадюка единственный ключ утащила и... Какая Нинка? Перебив собеседницу, с неподдельным интересом спросила я. Наталья замолчала на полуслове. Гнев ее схлынул так же внезапно, как накатил. Щеки из томатно-красных сделались мучнисто-белыми. «Уходите!» — сипла сказала она и двинулась вперед, выдавливая меня из прихожей. «Но мы же еще не закончили разговор!» Я упрямо растопырилась в дверном проеме. «Убирайтесь! Я вообще впустила вас только потому, что думала, будто вы пришли смотреть квартиру!» Наталья нажала на дверь, и я неохотно отступила на лестничную площадку, но при этом успела крикнуть. «Вы продаете квартиру? Наше агентство занимается и этим!» Дверь хлопнула так гулко, что с косяка отвалился большой кусок штукатурки. «Между прочим, вы еще не имеете права продавать тетину квартиру!» Согнувшись, сказала я в замочную скважину. То, что вы тут уже живете, не имеет значения. В наследство вступают не раньше, чем через полгода после смерти собственника. Боюсь, эта полезная информация не достигла слуха гневливой бабы-яги. Во всяком случае, она не высунулась из-за двери с уместными вопросами и комментариями. — Ну и черт с тобой! — высокомерно сказала я стряхнув с рукава пыль, осыпавшейся по белке. Черт, несомненно, был бы подходящей компанией для этой ведьмы. Добрая бабушка Тамара Петровна была абсолютно права, когда называла Наталью Иванову вредной и подлой бабой. Редко можно встретить такую малосимпатичную личность. «Бедные те пациенты, с которыми она общается, как медсестра». Однако, почему она так рассердилась, когда речь зашла о закрытом почтовом ящике, а, упомянув имя Нины, даже изменилась в лице? «Определенно тут что-то есть». «Определенно тут чего-то нет», — колко сказал мой внутренний голос. «А именно, нет ключа от почтового ящика. По-моему, противная тетка просто бесится от того, что ей придется покупать новый». «Возможно. Я не стала спорить. Но я о другом думаю. Ты помнишь, что сказала Тамара Петровна? У Анны Ивановой была инвалидность. Она последний год не выходила из квартиры. А Нина Горчакова навещала ее по выходным и помогала по хозяйству. И ключ от почтового ящика пятнадцатой квартиры был только у Нины. То есть всю почту» которая приходила на имя и адрес Анны Ивановой, забирала Нина Горчакова. При этом сама она на свой адрес в Буркове никакой корреспонденции не получала. «Ну и что с того?» – спросил внутренний. «Ты тупишь?» – уколола я. «Очень похоже, что Нина Горчакова для почтовых сообщений использовала адрес Анны Ивановой». «Какая конспирация!» — фыркнул голос. «Да, конспирация подозрительная», — согласилась я. «Есть у меня одна мысль по этому поводу. Надо с Денисом пообщаться». Я хотела объяснить внутреннему голосу суть своей мысли, но меня кое-что отвлекло. За разговором со своим воображаемым напарником Я не заметила, как спустилась с пятого этажа на четвертый, а там за время моего непродолжительного отсутствия кое-что изменилось. С коврика под дверью одиннадцатой квартиры исчезла авоська с картошкой. Помня низкую скорость перемещения бабушки Тамары Петровны, я усомнилась в том, что она за какие-то десять минут успела подняться на четвертый этаж. На всякий случай я позвонила в одиннадцатую квартиру, и мне никто не ответил. Я спустилась на один лестничный пролет и выглянула в подъездное окно. Тамара Петровна с дружественной ей старушкой по-прежнему восседали на лавочке. Выходит, пессимистично настроенная подружка оказалась права, а войску с картошкой действительно сперли. Я быстро сбежала вниз по лестнице. Выскочила на крыльцо и прямо со ступенья крикнула: "Тамара Петровна, у вас картошку украли!" "Правда?" почти радостно ахнула старушка-подружка. "Как украли?" огорчилась добрая бабушка. "Вот так и украли", я развела руками. "Я когда поднималась на пятый этаж, оставила сетку под вашей дверью, а пошла обратно, вижу" Уже нет картошки. Кто-то ее унес и пугающих надписей не побоялся. «Каких надписей?» — в голос спросили старушки. Я рассказала им о своей безуспешной попытке защитить корнеплоды от картофельных воров. И Тамара Петровна с уверенностью сказала. «Это Димка!» «Точно, это Димка. Больше некому». Эхом вторила старушка-подружка. «Кто такой? Где живет?» Спросила я, грозно хмурясь и закатывая рукава в предчувствии рукопашной. «Ох, и задам же я сейчас этому похитителю бабулькиной картошки!» Приободренные моим воинственным видом, старушки возбужденно затараторили и рассказали, что Димка — это младший сын утятиных из первой квартиры. 15-летний оболтус, от которого весь подъезд плачет. Он потомственный, сказала Тамара Петровна. Потомственный кто? Уточнила я, зная, что в нашей стране династии популярны и чрезвычайно разнообразны. Потомственный алкаш и тунеядец, сердито плюнула Тамара Петровна. А еще таксикоман подсказала старушка-подружка, испуганно расширив глаза. «Токсикоман, тогда все ясно». Я поняла, какую ошибку совершила, написав в сопроводительном листе к картофелю, будто он обработан токсическими спецпрепаратами. «Говорите, он в первой квартире живет?» Старушки согласно закивали. Я развернулась и зашагала в подъезд. Дверь первой квартиры имела в высшей степени жалкий вид, ободранная, вся в царапинах, разнообразных пятнах и подозрительных подтеках. Тем не менее, свою заградительную функцию она выполняла исправно. Как я ее не толкала, дверь не поддалась. На стук и звон реакции не наблюдалось. «Надо в окно влезть», — подсказала Тамара Петровна. В паре со старушкой-подружкой она в бодром черепашьем темпе поднималась по ступенькам и уже успела преодолеть первый укороченный лестничный марш. «Там же решетки!» — я оглянулась на бабушек, подбивающих меня на противоправное действие. «Да нет там никаких решеток! Ты что?» — замахали руками они. «У этих утятиных даже простых занавесок отродясь не бывало!» «Все окна голые, как задница!» «То есть эти милые старушки прямым текстом послали тебя в задницу!» Заржал мой внутренний голос. «Спрячься!» — буркнула я ему. «И не высовывайся, пока я буду разбираться с вороватым токсикоманом!» Забраться в квартиру у тятиных оказалось легче легкого. В теплый сентябрьский денек окна были открыты настиж, И единственным несерьезным препятствием на моем пути стал замаренный кактус в треснувшем горшке, заполненном оригинальной компостной смесью из земли и окурков. С острой жалостью, посмотрев на несчастное растение, я спрыгнула с подоконника в комнату и едва не сломала себе ногу. Рассохшийся пакет вздыбился и лопнул наподобие жерла вулкана. Пакетная горка единственная могла претендовать на звание предмета обстановки, потому как никакой мебели в комнате не было. На неопрятной куче старых газет валялось замусоленное одеяло. В роли хозяев выступали большие черные тараканы, при моем появлении дернувшие в разные стороны. Пол во множестве украшали засохшие пятна, они были разных цветов, но неизменно неприятного вида. Стараясь не наступать на них, я прошла в смежную комнату, где без помеха смотрелась и решила, что это должно быть гостинная. Тут к похозяйски бегающим черным тараканам присоединились более мелкие коричневые прусаки. В помещении имелись и более крупные организмы, но я не назвала бы их людьми. Пара очень грязных и вонючих приматов в безобразных обносках храпела на дырявых полосатых матрасах. Брезгливо морщась и зажимая нос, я приблизилась к этому ложу и посмотрела на спящих. Одно храпящее животное, судя по длинным свалявшимся космом, было самкой. Второе имело опухшую багрово-синюшную морду, запойного алкоголика с ветеранским стажем. А Димка, на которого старушки-подружки указали как на вероятного похитителя картошки, был пятнадцатилетним подростком. «Будем искать», — пробормотала я, выдвигаясь в коридор. «Такого же, но с перламутровыми пуговицами!» поддакнул неугомонный внутренний. «Есть кто живой?» — я возвысила голос. И тут же заметила, во-первых, рассыпанную на полу прихожей картошку, во-вторых, свет за дверью сан Узла. Обстановка в резиденции потомственных алкашей у не располагала к церемониям, поэтому я резко распахнула дверь сортира и беззастенчиво заглянула внутрь. Там кто-то был, но живой или нет, я не сразу поняла, На унитазе, в позе роденовского мыслителя, отчаявшегося найти ответ на мучающие его философские вопросы, скорчился человек. — Дмитрий Утятин, вы арестованы! — гаркнула я голосом киношного милиционера. Члена раздельного ответа не последовало. — Это он что, от страха так обделался? — восхитился мой жизнерадостный внутренний. «Фу!» — я поспешно захлопнула дверь уборной. Прислушалась. Во входную дверь неутомимо стучали. Я прошла в прихожую, впустила воинственных старушек-подружек и сказала. «Подозрения подтвердились. Картошку свистнул Димка. Но наказать его за это не получится. Он и так уже загибается». В подтверждении моих слов... Из сортира донесся тихий, щенячий скулешь. Надо бы не отложку вызвать. Невольно проникаясь с жалостью к страдающему существу, сказала я. «Неотложка отложка сюда не поедет, возразила Тамара Петровна. в скорой эту семейку как облупленную знают. Ты только адрес назовешь, как диспетчер отключится. Надо Елену Макаровну позвать подсказала старушка-подружка. «Кто такая Елена Макаровна и как ее позвать?» спросила я. «Доктор она. На пенсии уже», объяснила Тамара Петровна. «В нашем подъезде живет. В десятой квартире. Дверь рядом с моей. Очень милая женщина. И доктор хороший. К ней весь наш дом за помощью бегает». «Елена Макаровна, квартира 10», — повторила я, без промедления покидая загаженные апартаменты утятиных. Ароматизированная кошками атмосфера на лестнице показалась мне чистейшим горным воздухом. Чтобы прочистить легкие после пребывания в зловонном притоне потомственных алкоголиков и тунеядцев, я старательно покашляла. «Температура есть». Открыв дверь на мое перханье, деловито спросила приятная пожилая дама. «Не знаю», – честно ответила я, – «и, по правде говоря, мерить неохота». Елена Макаровна посмотрела на меня удивленно. Я вспомнила кошмарную антисанитарию в первой квартире и объяснила. «Боюсь, чесотки и вшей». «Доктор, это не мне нужна помощь. Там, в первой квартире, парнишку скрючила». У него жуткий понос, как бы не помер прямо на унитазе. «Вы про Диму у Утятина говорите?» – догадалась докторша. «Ох, бедный мальчик!» Она без промедления подхватила чемоданчик, который наготове стоял в прихожей и сказала. «Я готова, пойдемте скорее». Я посмотрела на нее с уважением. «Вот таким, по-моему, и должен быть настоящий врач». По первому зову, без колебаний, спешить на помощь любому страждущему. Определенно я не гожусь в эскулапы». Мы спустились с четвертого этажа на первый и беспрепятственно вошли в квартиру у Тятиных. Дверь была распахнута настежь. Деловитые старушки по-хозяйски проветривали помещение. Пациент, скорчившийся на унитазе, на появление доктора никак не отреагировал. Так, что он принимал? спросила Елена Макаровна, сходу оценив обстановку. Вот это! продемонстрировала Тамара Петровна. На морщинистой ладошке старушки лежала нечищенная сырая картофелина, хранящая четкий след зубов. С полкило сожрал, не меньше, добавила ее подружка, взвесив на руке уже неполную авоську. Пока я бегала за докторшей, Бабушки успели сложить несъеденную юным токсикоманам картошку обратно в сетку. — Да, голод не тетка, — сказала Елена Макаровна и повторила. — Бедный мальчик. Она сочувственно посмотрела на страдальца. Мы с бабушкой Тамарой Петровной переглянулись и не стали говорить, что бедный мальчик наелся грязных корнеплодов не с голодухи, а в расчете поймать кайф от токсической картошечки. «Ну, мы пойдем, а вы уж тут дальше сами», сказала старушка-подружка, увлекая в открытую дверь Тамару Петровну, фигура которой перекосилась под тяжестью авоськи. «Идите, идите», безразлично отозвалась Елена Макаровна. Она уже скормила пациенту какую-то таблетку и теперь заливала в него воду из принесенной бутылочки. Очевидно, врач знала, куда идет, и предвидела, что чистой питьевой воды в квартире потомственных не найдется. Чистого тут не было ничего. «Авось не помрет, Варюга. Оглянувшись на пороге, без особого сочувствия прошептала пожилая приятельница Тамары Петровны. «Очистка кишечника — это даже полезно!» Обсуждая потенциальный оздоровительный эффект диареи, Бабушки вышли из квартиры и повлеклись вверх по лестнице. Я тоже хотела было удалиться по-английски, но Елена Макаровна воззвала ко мне из туалета. «Девушка, извините, не знаю, как вас зовут». «Инна», — сказала я, — «Инночка, не уходите, пожалуйста. Мальчика сейчас нельзя оставить без наблюдения, а мне одной тут неуютно. неуютно». Это еще мягко сказано. В зачумленном притоне уютно чувствовали себя только тараканы, да еще, наверное, всяческие бациллы, микробы и вирусы. Подумав так, я спрятала руки за спину, чтобы ни к чему не прикасаться, и отодвинулась подальше от стены. Стоять посреди коридора было неудобно. К тому же от беготни вверх-вниз по лестнице немного устали ноги. Я бы не отказалась посидеть, но грязный заплеванный пол в качестве посадочного места меня не привлекал. Елене Макаровне было проще, она присела на свой чемоданчик. — Наверное, соседи частенько поднимают вас по тревоге? — спросила я докторшу. — Почитай каждый день. Устала, улыбнулась она, но я не жалуюсь. В моем возрасте это даже приятно, быть нужной людям хотя моя дочь называет меня дурой. Почему это? Возмутилась я. Потому что я платы со своих пациентов не беру. Пожилая женщина пожала худенькими плечиками и никому никогда не отказываю. А как я могу отказать? Я же клятву Гиппократа давала. Мало ли кто ее давал, усмехнулась я. А бесплатная отечественная медицина осталась, по-моему, только на словах. У нас в поликлинике нужную справку или даже больничный лист запросто можно купить. На все есть своя такса. В наши времена такого не было, — покачала головой Елена Макаровна. Уж вы поверьте, я всю жизнь участковым терапевтом проработала и ни копейки ни с кого не взяла. Конфеты и букеты, правда, мне несли без счета, но это же не взятка. Скорее, знак внимания. «Сейчас другое время», — сказала я. А дочка говорит, что я как была дурой, так ею и осталась. Грустно улыбнулась Елена Макаровна. Упрекает меня, что я оставила научную работу, не получила степень, не сделала карьеру. Я ведь медицинский институт с красным дипломом окончила, интернатуру прошла. Уже кандидатскую писала, когда замуж вышла. А муж сказал: "Выбирай или наука, или я". Он у меня простой человек был, водитель. Я молодая была, глупая, диссертацию задвинула в стол и родила дочку. Выбрала, в общем, семейное счастье, а могла бы сейчас профессоршей быть. Елена Макаровна печально вздохнула. Я открыла рот, чтобы утешить ее каким-нибудь глубокомысленным замечанием вроде соляви, но не успела. Женщина вновь заговорила, причем заметно бодрее. А с другой стороны, если подумать, какая разница между участковым врачом и профессором, я недавно встретила однокурсника Бореньку Трембицкого. Мы с ним после института у одного научного руководителя диссертации писали. Только я это дело бросила, а Боря нет. Он теперь заслуженный врач, специалист с именем, профессор медицинской академии. А что толку? Борис Олегович так же, как и я, ходит по пациентам. Небось, не от хорошей жизни в свои шестьдесят годков... Субботним днем топал ножками на пятый этаж старую бабку консультировать. Я насторожила ушки. Слыхала я про одну старую бабку, проживающую именно на пятом этаже. «Уж не Анну ли Иванову ваш профессор смотрел?» – спросила я. «А вы знали Анну Ивановну?» «Немного», – уклончиво ответила я. «Ну да». «Борю к ней пригласили», — подтвердила Елена Макаровна. «Анна-то, Ивановна, в последнее время совсем расклеилась. Через день звонила мне, просила давление измерить. У меня дома прибор есть». «Интересно, дорого ли берет за консультацию ваш знакомый профессор?» — спросила я, притворяясь, что меня этот вопрос живо интересует. Я бы пригласила его одну родственницу посмотреть. Она не старая еще женщина, но ее терзают кошмары. Если бы мамуля это услышала, она бы меня растерзала. Не думаю, что профессорский гонорар очень высок, раз он оказался по карману малоимущей пенсионерки-инвалиду. Рассудительно сказала Елена Макаровна. Наверное... За нее любящие родственники заплатили, предположила я. Любящие родственники! Докторша всплеснула руками и едва не свалилась с чемоданчика. Видели бы вы этих родственников. У Анны Ивановны одна только племянница была. Очень неприятная и корыстная особа. Тетушка ей квартиру завещала. А она за это за ней присматривала. Но без души, кое-как, чисто формально. Наняла приходящую сиделку-помощницу и платила ей за работу в экономном режиме только по выходным. Правда, девочка-сиделка была хорошая, заботливая. Я бы с удовольствием продолжила разговор на эту чрезвычайно интересную мне тему, но беседе помешал потомственный алкоголик и тунеядец Дмитрий Утятин холодно неожиданно громко и внятно произнес он и это нормально заверила его елена макаровна она встала с чемоданчика и захлопотала вокруг пациента очевидно горе наркоману полегчало, потому что он нашел в себе силы встать с унитаза и натянуть штаны на этом правда положительные изменения закончились едва поднявшись на ноги Страдалец покачнулся и упал, едва не раскроив голову о край чугунной ванны. Проявляя гуманизм и самоотверженность, мы с Еленой Макаровной оттащили павшего в кухню, где обнаружилась кривобокая раскладушка. Из своего замечательного чемоданчика докторша извлекла коричневую клеенку и белую простынку. Ими мы застелили раскладушку и ложа больного стала выглядеть вполне прилично. «Его бы еще укрыть чем-нибудь, да у меня с собой ничего подходящего нет», вздохнула добросердечная Елена Макаровна, посмотрев на скорчившегося на раскладушке пациента. Щеки его по цвету не сильно отличались от белой простыни. «Схожу домой, принесу для мальчика какое-нибудь покрывало», сообщила докторша. Я проводила ее, помогла поднять на четвертый этаж увесистый чемоданчик с универсальным спасательным снаряжением. Елена Макаровна возилась в квартире, дверь была открыта. С лестничной площадки мне был виден телефонный аппарат, висящий на стене прихожей. «Вы разрешите мне от вас позвонить?» Возвысив голос, спросила я. «Конечно, конечно, звоните» отозвалась хозяйка из глубины квартиры. Пробормотав слова благодарности, я шагнула в прихожую, сняла телефонную трубку и набрала номер мобильного Дениса Кулебякина, моего любимого капитана милиции, эксперта-криминалиста. «Привет, Дениска, солнце мое!» «Привет, Дениска, солнце мое!» передразнил меня милый. «С чего это мы вдруг такие ласковые?» «Так я же тебя люблю!» Лисой завертелась я. «Да неужели? А почему пропала куда-то, не сказав мне ни слова? И почему трубку не берешь?» «Я не пропала. Меня папуля с мамулей на дачу увезли, в Бурково. А мобильник у меня в дикой местности разрядился. И я без связи осталась», пожаловалась я. «Вот, сбежала от тиранов родителей в город». И при первой же оказии звоню тебе. — Ну, тогда ладно. Денис заметно смягчился. — А где ты сейчас? Давай встретимся. — Обязательно встретимся, — заверила я. — Только сначала я попрошу тебя кое в чем мне помочь. Поможешь? — В чем именно? — насторожился он. — Срочно нужно кое-где навести кое-какие справочки заискивающе, сказала я. «Кое-где именно?» Я не успела ответить. Из комнаты вышла Елена Макаровна, груженная одеялом. «Знаешь, это не телефонный разговор», сказала я в трубку. «Давай действительно встретимся. Где ты сейчас?» «Ты удивишься, но я не на даче, как некоторые. Я на работе», колка ответил милый. «И это очень хорошо!» обрадовалась я. «Ты находишь?» Денис заметно удивился. Причина его удивления была мне понятна без объяснений. Прежде я категорически не одобряла манеру милицейского начальства заставлять подчиненных работать по выходным, и у нас с Денисом регулярно происходили стычки по этому поводу. «Через 20 минут я буду ждать тебя на площади перед зданием ГУВД. Посматривай в окошко. Скороговоркой сказала я и положила трубку. Елена Макаровна терпеливо ждала, пока я слезу с телефона и позволю ей запереть квартиру. «Давайте я понесу одеяло», — предложила я. Докторша переложила на мои руки увесистый сверток, закрыла дверь, мы спустились на первый этаж и там расстались. Елена Макаровна пошла утеплять зябнущего пожирателя сырой картошки, а я побежала на ближайшую трамвайную остановку. Общественный транспорт не замедлил с появлением, и я прибыла на встречу с Милым даже быстрее, чем обещала. Денис тоже не заставил себя ждать и выступил на крыльцо управления внутренних дел с солнечной улыбкой, заранее широко раскрыв мне объятия. Для торжественной встречи по первому разряду Не хватало только красной ковровой дорожки на ступеньках, русской красавицы с хлебом-солью и цыганского хора, распевающего. К нам приехала наша любимая Индия Борисовна, дорогая. Давай без нежностей. Я знаю, тут у вас повсюду камеры наружного наблюдения, заявила я, увернувшись от поцелуя. Ближе к делу. К телу? Милый притворился, будто не дослышал. «Доступ к телу будет открыт позже», — ответила я. «Кстати, это почетное право еще нужно заслужить». «Начинается», — протянул Денис. «Опять эти женские штучки». «Я с тобой сейчас не как женщина разговариваю, а как частный детектив», — обиделась я. «А что опять случилось?» Милый сделался серьезен, но мне не понравилось, как он выделил слово «опять». «Ничего особенного, сущие пустяки», — язвительно ответила я. Зяма подобрал на деревенской помойке свежий труп. Все наше семейство и друзья дома попали под подозрение в совершении кровавого убийства. Наш семейный автомобиль пережил попытку угона. Наша дача — ночной налет, а я лично — нападение неизвестного злоумышленника с осложнением в виде легкого сотрясения мозга. А наша мамуля, по случаю, подалась в воришки. Но это вообще мелочь, не заслуживающая упоминание. — Погоди, нечисти, я не успеваю вникать, — взмолился мой милый, хватаясь за голову. — Кто на тебя напал? Кого убили? Какой налет? и что украла Варвара Петровна». «Вот именно это я и пытаюсь выяснить», — заявила я. «По-моему, у меня все получается. Я уже близка к разгадке, но мне не хватает определенной информации. Я ее получить не смогу, а вот ты, наверное, при желании вполне сумеешь добыть». «Добыть? Это как? С раскаленным утюгом и пыточными щипцами?» — съязвил Денис. Это не мой рабочий инструмент. Ты перепутала. Я милиционер, а не бандит. Именно потому, что ты милиционер, ты сумеешь узнать то, что мне нужно, успокоила я. Давай сядем, попросил милый, поискав и найдя глазами свободную лавочку. Садятся в тюрьму, а на лавочку присаживаются, поправила я его. Впрочем, ты мыслишь в правильном направлении мы устроились на скамейке с видом на парадный подъезд гувд и я продолжила свои объяснения я подозреваю что некая анна ивановна иванова имела переписку с заключенным отбывающим наказание в одной из колоний тихореченского района мне нужно узнать с кем именно так это «В Гуин обращаться надо», — покачал головой Денис. «Куда?» «В Главное управление исполнения наказаний. Это не наше ведомство». «Да ладно тебе!» — рассердилась я. «Ты сажаешь людей в тюрьму и не можешь узнать, как они там живут? Никогда я в это не поверю!» «При тут я? В тюрьму их сажает суд!» — вскричал Денис. И это тоже другое ведомство. Я посмотрела на него, такого сердитого, колючего и непримиримого, и в носу у меня защипала. — Ах ты так! Ну ладно! — плаксиво сказала я, сморгнув воображаемые слезы. — Не хочешь помогать мне? Не помогай. Только не горюй потом, что ты меня потерял. — Когда это потом? Денис нахмурился. «Когда мафия дотянется до меня своими длинными руками и утащит в могилу, я захлюпала носом». «Ты начиталась ужастиков, Варвары Петровны», фыркнул бессердечный милый. Я сосредоточилась и выжала из себя одинокую слезу. Она выкатилась из-под ресницы неохотно и поползла по щеке очень медленно. Зато жестокосердный Денис имел возможность рассмотреть мою единственную горючую слезинку во всей ее хрустально-переливчатой красе. «Все так серьезно?» Он внимательно поглядел на меня и отчаянно взъерошил волосы на макушке. «Да ладно тебе, Инка, не реви. Есть у меня знакомые в соответствующих структурах. Как, говоришь, зовут...» зэковскую подружку по переписке. «Иванова Анна Ивановна!» Быстро смахнув уже ненужную слезу, совершенно нормальным голосом ответила я. «Вот я тут, на бумажечке. Заранее написала ее имя и домашний адрес. Держи. Когда можно ждать результатов?» «Я позвоню», — со вздохом ответил милый. Он встал со скамейки спрятал исписанный листочек в задний карман джинсов и зашагал к зданию управления. Выражение лица у него было хмурое. Кажется, он подозревал, что я его провела. Я поняла, что любимому менту срочно нужно добавить оптимизма и энтузиазма и жалобно позвала. — Дениска! — Но «Ну, чего еще? — неласково отозвался милый. — Ты меня не поцелуешь? — Жалобно спросила я. Денис снова вздохнул, вернулся к лавочке, наклонился и чмокнул меня в мокрую щеку. — Я тебя очень, очень люблю! Крепко обхватив милого за шею, жарко прошептала я ему в ухо. — Спасибо, что выручаешь меня из беды! Что бы я без тебя делала? Морочила бы голову кому-нибудь другому, проворчал Денис. Однако лицо его прояснилось. Мужчинам очень нравится чувствовать себя рыцарями, без активной помощи которых прекрасные принцессы обречены на пожизненное заключение в уединенных замках. «Не сиди на сырой скамейке. Простудишься», — сказал мне заботливый рыцарь. Проявляя похвальное послушание, я вскочила с лавочки и кротким голосом сказала. «Да, милый, как скажешь». «Я уже иду». «Куда?» — спросил меня милый, строго прищурившись. «Только не ври мне». «Не буду врать», — пообещала я. И действительно сказала чистую правду. «У меня запланирован визит к доктору-невропатологу, профессору Трембицкому». А «Вот как!» — Денис высоко поднял брови и не удержался, съязвил. Я бы, конечно, посоветовал тебе обратиться к психиатру, но невропатолог тоже сойдет. «Как скажешь, милый», — вновь проворковала я, старательно удерживая на лице нежную улыбку. Денис смешливо фыркнул, повернулся ко мне спиной и зашагал к подъезду. Я моментально вышла из роли прекрасной принцессы и превратилась в злую фею. «Ах, к психиатру!» «Ну, я тебе это еще припомню!» Мстительным шепотом пообещала я милому, тоже повернулась к нему спиной и пошла на остановку, чтобы подстеречь подходящий трамвайчик. Добрая докторша Елена Макаровна сказала, что Борис Олегович Трембицкий преподает в медицинской академии. Я твердо рассчитывала на то, Что в ректорате этого уважаемого учебного заведения мне подскажут, как найти профессора Трембицкого и не обманулась в своих ожиданиях. Правда, из приемной ректора меня послали в деканат, а оттуда на кафедру. Так что мне пришлось немного побегать по институтским коридорам. Но это было даже приятно. На каждом шагу мне попадались большие скопления модной молодежи, и я лишний раз убедилась что немногие девушки могут конкурировать со мной по части экстерьера. Борис Олегович сейчас читает лекцию в 315-й аудитории. Ответила мне молодая кафедральная дама, занятая непростым и ответственным делом – подкрашиванием ресниц. Она похлопала ими, подняв в душном помещении приятный легкий ветерок и укоризненно добавила – «Опаздываете, девушка!» Опоздала я, видимо, основательно. Когда я приоткрыла скрипучую дверь 315-й аудитории и, пригнувшись, чтобы сделаться поменьше ростом, просочилась в помещение, лекция уже заканчивалась. И в завершении нашего разговора я предлагаю вам посмотреть видеоматериал, который иллюстрирует сказанное мною ранее. Глубоким голосом произнес лектор. «О чем был разговор?» полюбопытствовала я, усаживаясь на свободное место с краю второго ряда. «О психоэмоциональном кодировании и программировании», заглянув в конспект, ответила строгая девушка в очках. На меня она даже не посмотрела. От тетрадки подняла глаза к экрану, который с тихим свистом развернулся за спиной профессора. Я не успела его рассмотреть, потому что в аудитории погас свет и на экране, сменяя друг друга, поплыли кадры документального фильма. Картинки были великолепно сняты. Не помню, чтобы мне когда-нибудь ранее доводилось видеть столь полномасштабные и вдумчиво запечатленные руины разрушенных городов, шахтные отвалы и городские свалки. Вертолетные съемки мертвого Чернобыля впечатляли не меньше, чем крупные планы изможденных лиц голодающих африканцев. Ускоренные кадры заводских конвейеров и дымных труб перемежались массовыми сценами народных бунтов, разнообразными побоищами и яркими эпизодами из безобразной жизни разлагающегося общества потребления. Видеоряд сопровождала соответствующая музыка, такая тревожная, тоскливая и однообразная, что у меня возникло неудержимое желание обогатить ее собственным воем. Чтобы не заскулить, я зажала себе рот ладонью. «Меня тоже от этого тошнит», — прошептала мне на ухо соседка. «Однако фильм считается самым удачным опытом в области абстрактного кино». Его создатели получили четыре Оскара. — От меня они получили бы по первое число, — прошептала я в ответ. — Знаете, как я понимаю сверхзадачу этого фильма? Он сделан для того, чтобы убедить в правильности принятого решения колеблющегося самоубийцу. Я прямо-таки вижу. Стоит человек на подоконнике высотки и не решается прыгнуть. А внизу уже зеваки собрались. Телевидение приехало. Никак нельзя отменить шоу. Тогда несчастному коварно показывают вот такое кино. Он понимает, что в этом ужасном мире жить не стоит, и с истошным криком «Пропади, оно все пропадам!» «Летит вниз!» «Вижу, вы прекрасно поняли». «Что такое классическое психоэмоциональное кодирование и программирование?» резюмировала моя соседка. «Вот уж не знала, что я такая умная!» Тихо удивилась я, но вдоволь повосхищаться собственной гениальностью не успела. Прозвенел звонок, в аудитории вспыхнул свет, и шумно переговаривающиеся студенты потянулись к выходу. «Борис Олегович!» «Можно задать вам вопрос?» По-школярски, подняв руку, закричала я. Слушаю вас». Профессор Трембицкий задержался, ожидая, пока я пробьюсь к нему сквозь плотный встречный поток студиозусов. «Вы из какой группы?» «Я вас не помню». «Я из следственной группы по делу об убийстве гражданки Горчаковой», соврала я для убедительности помахав в воздухе красной книжицей удостоверение МБС. Профессор поверил мне на слово и не стал изучать документ. Его больше заинтересовала личность гражданки Горчаковой. «А она из какой группы?» — хмурясь спросил он. «Ее я тоже не помню». «Сейчас вспомните», — пообещала я, дожидаясь, пока аудитория опустеет. Последняя неторопливая студенточка прикрыла за собой дверь, и я снова повернулась к Борису Олеговичу. «Недавно вы консультировали Анну Ивановну Иванову». Профессор сморщил лоб и поднял глаза, словно из горних высей ему могли подсказать, из какой группы Анна Ивановна Иванова и почему он ее не помнит. Это была пожилая женщина, инвалид подсказала я. «Вас пригласили ее осмотреть как-то в субботний день. Вы тогда еще встретили на лестнице свою давнюю знакомую, Елену Макаровну Пенкину». «Леночка Пенкина, вот ее-то я помню». Борис Олегович по-детски обрадовался своей маленькой победе в борьбе со склерозом. «Мы учились в одной группе». «Меня интересует Анна Ивановна Иванова» напомнила я, и еще Нина Горчакова. Это была симпатичная белокурая девушка. Она помогала Анне Ивановне по хозяйству. «А, так я ее тоже помню», – пуще прежнего обрадовался профессор. «Это же она меня пригласила на консультацию». «Видите, как хорошо вы всех помните. Я сочла нужным подбодрить свидетеля». А по какому поводу вас пригласили к больной? По поводу ее здоровья, конечно, пожав плечами, ответил Борис Олегович. То есть здоровья у нее никакого уже не было. Речь шла фактически о поддержании жизни. Меня попросили высказать свое мнение по поводу целесообразности приема больной некоторых препаратов. Давайте поподробнее, попросила я. А вы медик спросил профессор. Нет. Тогда поподробнее не получится. Борис Олегович развел руками. Я объясню вам суть. Лечащий врач прописал пациентке ряд сильнодействующих препаратов. Одни из них должны были стабилизировать давление, другие – относительно нормализовать психическую деятельность. Препараты, о которых я говорю, новые, весьма эффективные и поэтому весьма дорогие. К сожалению, эти лекарства из разряда тех, о которых в народе говорят, одно лечат, а другое калечат. Их рекомендуется принимать, когда ожидаемая польза для пациента превышает потенциальный вред. То есть лучше бы Анне Ивановне их не давали? Профессор тяжело вздохнул. Все относительно. По-вашему, что лучше? избавить больную от высокого риска получить инсульт, но при этом привести ее в состояние некоторого умственного затмения или лучше пусть у нее будет здравый ум и трезвая память при критическом давлении чреватым ударом по моему лучше когда мухи отдельно, а котлеты отдельно сказала я разве нельзя чтобы больная нормально соображала и при этом имела стабильное давление. В случае с Ивановой, увы, нет. Собственно, я примерно так и объяснил ситуацию той милой девушки, которая меня пригласила. Нина ее звали, да? Я ей сказал, милочка, обратной дороги у вас нет. Коль скоро вы начали давать вашей бабушке эти препараты, отменять их уже нельзя. Иначе она выйдет из депрессии только для того чтобы уйти в иной мир. В коридоре прозвенел звонок, и Борис Олегович спохватился. «Милочка, я тут с вами непозволительно задержался. Меня ждет другая группа студентов. Вы позволите, я вас покину?» «Да-да, конечно. Извините». Я шагнула в сторону, пропуская заспешившего профессора к двери, и сама тоже направилась к выходу из аудитории. Полученную от профессора Трембицкого информацию нужно было проанализировать. Я решила заняться этим в комфортных условиях благоустроенной квартиры и поехала домой. В квартире было непривычно тихо, потому что обычно у нас дома обязательно кто-то есть. Но сегодня мне было даже приятно побыть в уединении. Первым делом я поставила заряжаться свой мобильник. Вторым Наполнила ванну горячей водой с ароматической солью и улеглась откисать в благоухающие воды, жмурясь от удовольствия, по которому за пару дней жизни на природе успела соскучиться. Спартанское омовение под дачной лейкой никак не могло считаться приятным купанием, максимум бодрящей водной процедурой. А вот горячая ванна не бодрила меня, она наоборот успокаивала я было начала обдумывать результаты своих сегодняшних встреч и разговоров с разными людьми но сама не заметила как задремала